Для представителей народов, практиковавших и деформацию, и трепанацию, судя по всему, был небогатый выбор. Либо отмучиться в детстве, подвергнувшись мучительной процедуре изменения формы головы, либо находиться все время под страхом риска подвергнуться гораздо более мучительной и более рискованной процедуре трепанации. Либо находиться все время под страхом риска подвергнуться гораздо более мучительной и более рискованной процедуре трепанаций. Шансов сохранить свою голову в неприкосновенности, судя по масштабам проводившихся операций, было очень немного. Вот простой и мощный стимул к странной процедуре деформации черепов. И вопрос о деформации замыкается на вопрос о причинах массовых трепанаций. для ответа на который в рамках версии яйцеголовых богов остается сделать лишь один шаг – предположить, что нейрохирургическими экспериментами занимались не люди, а те самые яйцеголовые боги. При таком положении оказывается возможным найти разумное объяснение всем деталям и фактам, но сначала нужно учесть еще один момент. Мифология, пожалуй, всех народов мира и различные религии указывают на то, что древние боги вступали в сексуальные отношения с людьми, после чего рождались гибриды полукровки. Ясно, что при подобном генетическом смешании у таких полукровок, равно как и у их потомства, неизбежно периодически должны были проявляться гены яйцеголовости. То есть, вполне мог оказаться и вытянутый череп. И вполне естественно, что индивиды с вытянутыми черепами, как потомки всесильных богов, занимали более высокое социальное положение. Например, череп женщины, обнаруженный в так называемом «склепе царицы» в мексиканском поленке, имел вытянутую форму. Такая же вытянутая форма черепа и его неестественно большой объем – Характерна для изображения дочерей египетского фараона Эхнатона, доживших в полном здравии до зрелых лет. Да и сам Эхнатон изображается все время в таком головном уборе, который вполне может скрывать вытянутую форму черепа. Любопытно, что аналогичная форма головных уборов, приспособленная к вытянутой форме большого черепа, характерна не только для фараонов, но для очень многих изображений египетских богов. Причем именно для тех, кто непосредственно и активно правил Египтом уже после потопа, но за тысячи лет до фараонов. А скажем, гораздо более древний Птах, период правления которого приходится на допотопное время, изображался уже с обычной головой, что неудивительно, поскольку он был богом, удалившимся на небеса и его никто из египтян не видел. Люди не сами пристрастились к дилемме чудовищного выбора между трансформацией и трепанацией. Они были поставлены в условия этого выбора под воздействием извне со стороны яйцеголовых богов. Чтобы избежать экспериментов, сопровождаемых трепанацией, люди стремились замаскировать своих детей под детей богов, меняя им форму головы. Жестокая версия? Но чем, скажем, нейрохирургические эксперименты богов над людьми отличаются от тех экспериментов, которые проводят сами люди в лабораториях над мышами, собаками, даже обезьянами? Мы оправдываем свои эксперименты высокими гуманными целями, стремлением совершенствования лечебных методов, И препаратов для самих людей почему бы и богам не иметь такого же оправдания но только уже по отношению к ним самим в итоге получается что вытянутые черепа могут относиться сразу к трем вариантам черепа самих яйцеголовых богов черепа их потомков полукровок черепа людей замаскированных под богов при помощи искусственной деформации И по имеющимся характерным признакам, в виде отличия объема черепной коробки, формы, следов внешнего воздействия и тому подобного, вполне можно выделить из общей массы находок черепа каждой группы. Но такие исследования пока никто не проводил. В перуанском городе Ика находится музей доктора Кабреры, дальнего потомка одного из испанских конкистадоров. В этом музее располагается коллекция гравированных камней, на которые нанесены различные изображения. Среди этих изображений есть целая группа, которая показывает различные стадии некоторых хирургических операций. Будучи сам медиком, Кабреро заинтересовался, естественно, в первую очередь именно этими камнями, и с них началась его коллекция. На рисунках с медицинской тематикой показаны операции кесарево сечения, операции на сердце, желудке, кишечнике и даже на головном мозге. Причем это именно операции на живых людях, а вовсе не вскрытие трупов, поскольку во многих случаях показаны некие приспособления, которые вполне можно ассоциировать с устройствами по вводу наркоза или обезболивающих средств. Сам Кабреро полагал, что это были именно медицинские процедуры, нацеленные на излечение больных. И считал, что древние хирурги умели проводить самые сложные операции, вплоть до пересадки головного мозга, поскольку есть и сюжеты с мозгом, вынутым из головы пациента. Эта версия с его подачей и фигурирует во всей альтернативной исторической литературе упоминающий про данную коллекцию. Но почему нужно ограничиваться только гуманным вариантом? Разве есть какие-то гарантии, что на рисунках запечатлены именно операции во спасение, а вовсе не хирургические исследования сугубо с лабораторными, а вовсе не гуманными целями? Почему бы этим изображением не показывать как раз процесс проведения богами экспериментов над людьми? в том числе и таких экспериментов, которые связаны с трепанацией черепа. Ведь без этого до головного мозга не добраться. В пользу именно негуманной версии экспериментов можно привести два показательных момента, характерных для всех изображений по этой тематике. Во-первых, изображения врачей сильно отличаются от изображений пациентов. Причем художник явно стремился всеми доступными способами это отличие. Если речь не идет о различиях в социальном положении, то можно предположить, что в качестве оперируемых показаны люди, а в качестве оперирующих – боги. Тем более, что значительно отличаются даже черты лица у пациентов и врачей. У хирургов, правда, нет вытянутой яйцеобразной головы, но зато имеется головной убор из перьев, который такую голову вполне может скрывать. А во-вторых, показываемые тут же хирургические инструменты отличаются чрезвычайной простотой. Это по большей своей части обычные ножи. Либо тут использована сильнейшая стилизация, указывающая в таком случае скорее всего на то, что художник понятия не имел о форме и видах реально применявшихся инструментов, либо мы имеем дело с прямым отображением реальности. И тогда речь идёт именно о вскрытии, только живого, а не мёртвого тела, и о каком-то медицинском исследовании. Немаловажный вопрос – время проведения богами экспериментов над людьми. Историки, скажем, датируют культуру Паракас, где поставлен рекорд по трепанации относительно недавним временем, всего пару тысяч лет назад. Однако по Южной Америке ныне ситуация такова, что датировка артефактов может быть подвергнута серьезнейшим сомнениям, и многие из них запросто могут оказаться гораздо более древними, чем считается сейчас. Впрочем, вовсе не исключен вариант, что такие эксперименты проводились в недавнем прошлом. Даже созданное в ходе абсолютно контролируемого процесса существо под названием «человек» Все равно, по всей логике, надо периодически проверять, тестировать на дальнейшую профпригодность или полезность, а равно как и на выявление каких-то новых вариантов улучшений, модификаций. Утверждают же ныне некоторые похищенные пилотами НЛО, что над ними проводились какие-то медицинские эксперименты. Имеются и факты странного искалечивания домашних животных, более похожего на... забор проб для исследований, чем на простое хулиганское членовредительство. Но есть одно соображение, которое позволяет предположить, что южноамериканские трепанации черепов проводились еще в допотопное время. Дело в том, что вряд ли череп скрывали и сверлили ради самого этого процесса. С очень большой долей вероятности можно предположить, что боги проводили эксперименты на человеческом мозге. Зачем? также весьма возможно, что для исследования его нейрофизиологии и для изучения возможности воздействия на психику человека. В то же время, и тут я уже сильно забегаю вперед, в период после потопа боги демонстрируют такое поведение, которое непосредственно связано с воздействием на психику человека. Таким воздействием, которое предполагает уже весьма хорошее знание этой психики и ее болевых точек. А значит, есть весьма большая вероятность того, что соответствующие опыты боги проводили еще до потопа. И хотя нельзя однозначно поставить психику человека в зависимость от нейрофизиологии мозга, но связь между ними несомненна. Поэтому и черепов по ракасе вполне могло быть в допотопный период. Вообще, Южная Америка в целом напоминает какой-то своеобразный полигон для различных исследований и испытаний, которые проводили боги в этот период времени. Может быть, так оно и было. Хотя не исключено, что полигоном служила вся планета. Но вернемся к созданию человека. Тем более, что мы до сих пор еще не затрагивали самый основной, пожалуй, для нас самих вопрос. А зачем? С какой целью совершались эти генетические эксперименты? Зачем какой-то инопланетной цивилизации потребовалось вкладывать немало усилий для создания человека? Что у нее своих забот не было? Ведь и так, судя по всему, эволюция на Земле шла неплохо. и местные заготовки уже могли успешно общаться, жили небольшими социумами и постепенно совершенствовали как орудие труда, так и собственное сознание, на что вполне определенно указывают, скажем, исследования стоянок неандертальцев. Основная масса древних преданий опять-таки обходит стороной этот ключевой вопрос. В лучшем случае, если что-то и провозглашается, то лишь нечто вроде того, что Бог, или боги решил или решили это сделать из необъятной любви ко всей вселенной. Однако подобные декларации и лозунги обычно вызывают закономерное недоверие. И в этом случае вновь самыми детальными оказываются шумерские мифы. Но вдобавок они оказываются и самыми откровенными, указывая непосредственно такую цель создания человека, которая не имеет совсем ничего общего с любовью ко всей вселенной. Как ни прискорбно об этом говорить, во всех месопотамских источниках говорится, что человек был первоначально создан в качестве раба, чтобы облегчить тяжкий труд богов. Эта версия воспроизводится в наших энциклопедиях как религиозный миф. Но это же факт, что древнееврейское слово, обозначающее поклонение, аод – буквально означает «работа». В шумерских текстах эти первые существа называются «лулу». -лу». И в этом наименовании также содержится понятие «работник» или «слуга». Элфорд – боги нового тысячелетия. Любопытно в этой связи оказывается предыстория вопроса. «Когда боги, подобно людям, бремя несли, таскали корзины, корзины богов огромны были». Тяжек труд, велики невзгоды. Семь великих богов анунаков Возложили бремя труда на иигов. Две с половиной тысячи лет Они тяжко трудились днем и ночью. Они кричали, наполнялись злобой. Они шумели в своих котлованах. Хотим управляющего увидеть. Пусть отменит труд наш тяжелый. Они спалили свои орудия. Они сожгли свои лопаты, придали пламени и свои корзины. За руки взявшись, они пошли к святым вратам воителя Энлиля, в середину стражи. Самую полночь был храм окружён, но бог не ведал. Калькаль услышал и был встревожен. Он открыл засоб глянул наружу. Бог Калькаль разбудил Нуску. Шумы гигов они услыхали. «Нуско пошел будить господина» – поэма об Атрахасисе. И иги это тоже боги, как и Анунаки. Поэтому в текстах часто одно название даже используется вместо другого. Но использование двух разных терминов, а тем более в тех случаях, когда речь идет о разных сферах деятельности, указывает вполне определенно на некое расслоение внутри сообщества богов. Более того, тексты также явно указывают на наличие в этом сообществе и на изначальное социальное неравенство. Когда одни боги правили и отдыхали, другие работали, не покладая рук. Семь великих анунаков трудом тяжелым нагрузили богов всех низших. И труд низших богов был настолько тяжел, что в конце концов их недовольство вылилось в открытый бунт. Ану предложил допросить бунтовщиков. чтобы выяснить причину столь внезапного возмущения. Но анунаки лишь плотнее сомкнули свои ряды. «Войну вам объявить из нас желает каждый. Мы все на рудниках, и труд наш непосильный в конец нас изнуряет. Работа тяжела, страдания велики». Едва Энлиль услышал от Нуску печальное повествование о бедах рудокопов, Из глаз его струиться стали слезы. Но все же он решил выдвинуть ультиматум. Или мятежники выдадут ему своего предводителя, или же он вынужден будет ответить силой. «Бери своих людей, я справлюсь сам», сказал Энлиль Ану. «Благополучного желаю странствия на небо». Однако Ану не пожелал возвращаться в свое небесное жилище, решил заступиться за нунаков В чем мы их обвиняем их труд тяжел страдания велики и каждый день их скорбный плач стенания их мы слышим тронутые словами отца Эа тоже отверт свои уста встав на сторону а и повторил его аргументы однако в голове его созрел план нужно сотворить клулу примитивного рабочего собрались здесь мы все среди нас и Рожденье, добрая богиня, пусть сотворит она рабочих род, пусть он несет ярмо, пусть исполняет труд богов он. Это предложение сотворить примитивных рабочих, который освободил бы Анунаков от непосильного труда, было с готовностью воспринято всеми богами, и все они единогласно высказались в поддержку этого плана.